В этот раз я отправился на торги снова с целым рулоном шкур, а также и коробом различных трав, так как намеревался встретиться с тем самым торговцем, который должен был бы по моему замыслу доставить в следующий раз мне набор инструментов механика. Только учитывая размер тех самых катапульт и баллист, а также размеры дронов, с которыми собирался возиться, я хотел попросить его заказать набор подобного рода, только уменьшенного вида, хотя бы раза в два меньше по размеру, чем те инструменты, что таскают механики. Петрович как-то нарисовал мне то, что они с собой носят. Там размерчик был приличный, я вполне закономерно сомневался в том, что тем же самым своеобразным крючком, которым они откручивают какие-то там предметы, я смогу у дрона что-то открутить. У него эти гвоздики были очень мелкие, так что мне лучше учитывать размер сразу, а не приобретать то, что будет для меня просто бесполезным хламом. Именно поэтому мне следует подумать как можно тщательнее над тем, что я хотел бы приобрести. Однако сейчас я шел уже навстречу с торговцем, практически всю неделю старательно занимаясь припасами, а также и товаром, который намеревался продавать. Кстати, во время забегов по лесу за лекарственными травами, я нашел тут еще одну весьма интересную траву, которая называлась «Адамова голова». Считалось, что это растение издревле служит атрибутом колдунов и знахарей, Его нужно собирать ранним утром на Ивана Куполу. По поверьям, корень Адамовой головы помогает увидеть затаившуюся нечисть, а человек, употребивший настой, увидит, на ком лежит порча. Этой траве всегда приписывали много чудесных свойств. Она облечает тяжелые роды, внушает храбрость воинам и помогает заживлять раны. Плодники берут ее с собой на высотные стройки церкви и палат, чтобы преодолеть страх высоты. Адамову голову вшивают в одежду для защиты от болезней или носят на цепочке на шее. Корень травы освещают святой водой и кладут в церкви на сорок дней, а после этого носят с собой как оберег. Интересная трава, скажу я вам. Надо будет потом поинтересоваться у святого отца Дионисея о том, не нужна ли она им. Ко всему прочему, я обнаружил еще одно весьма интересное растение, в котором опознал почему-то сандаловое дерево. Тут в диком лесу почему-то все эти растения могли расти по соседству. Но почему было так, я просто не понимал. Сначала я не понял того, что именно привлекло мое внимание в этом растении. Но потом я его увидел зимой. Оно было зеленым. Я не понимаю, как такое возможно. Но факт остается фактом. К тому же у него был достаточно сильный запах, который и выдал мне тот факт, что в данной ситуации я действительно могу получить то, что мне будет весьма интересно. Говорят, что при помощи этого дерева, а в частности запаха данного благовония, можно изгонять злых духов, защищать от нечести, а это очень важно, для тех же экзорцистов, например. Так что я аккуратно срезал несколько ветвей и подсушил их древесину. Если кто не знает, но я скажу, что такие растения после подобного повреждения необходимо лечить. Например, банально замазав рану, которую человек наносит растению при помощи той же глины. Это важно. И никогда не стоит о таких вещах забывать. Так подобное повреждение быстрее затянется, и растение не станет чахнуть, и истекая смолой, чтобы хоть как-то зарастить такую рану. А это имеет свое значение. Кстати, таких деревьев в этом месте росло несколько. Поэтому я понимал, что у меня есть возможность получить достаточно таких ресурсов. Только вот надо их подготовить, как положено. Подсушить, а также и накрушить в мелкую стружку. Для чего? Да для того, что когда ты делаешь из него благовоние, эта стружка должна тлеть, так как именно дым от этого благовония защищает от нечистых сил. Ну, так, по крайней мере, было описано в той книге, что мне передал Петрович. Да, передал. Тяжело вздохнув, я медленно покачал головой. По сути, я сразу же забрал все эти книги и спрятал, как только узнал о том, что Петрович умер. Потому что сам прекрасно понимал очень важный факт. Не стоит забывать о таких вещах. Если бы я оставил все эти вещи на месте, то местные жители в лучшем случае сожгли бы их. А в худшем? В худшем случае они явно постарались бы все это отнести либо к замку барона, либо к какому-нибудь священнику поблизости. И что бы тогда произошло? Да ничего хорошего. Эти знания просто пропали бы. Конечно, я подозреваю, что не все такие книги представителей той же единой церкви банально сжигают». Скорее всего, часть подобной информации они стараются сохранить под своим контролем. Например, сам тот факт, что они не гнушаются пользоваться лекарственными травами из дикого леса, говорит о том, что представители Единой Церкви слишком много знают. Однако типичным поведением для этих разумных было как раз таки именно то, как себя старательно вел тот самый отец Макарии, прибывший в деревню Паучий Лог, для того, чтобы навести свои порядки. Ведь он был очень уверен в том, что делает. А если это так, то можно понять главное. Этот разумный знал, что ему за это ничего не будет. То есть его этому просто научили. Как говорил Петрович, вдолбили в голову, как какую-то аксиому, не требующую доказательств или опровержений. Правда, я не знаю, что это такое. Может, истина какая-то? Возможно. Однако сейчас это уже никак не меняет ситуацию. Важен только факт того, что представитель церкви, которым на тот момент являлся этот священник, «Действовал слишком уж уверенно. Конечно, потом все пошло отнюдь не так, как он того хотел. А знаете почему? Да просто потому, что когда спала волна этого религиозного рвения, которая охватила местных жителей в деревне Паучий Лог, до некоторых из них стало доходить то, что они едва не сотворили. Особенно, когда кое-кто из их родственников начал болеть. Где будет этот священник, когда их родственник будет постепенно умирать? Молитвы тут никак не помогут». Да и священника тоже нет. А вот травник как раз-таки мог бы им помочь. Но, скорее всего, этот святой отец банально пытался выслужиться перед единой церковью. Насколько мне было известно, некоторые из святых отцов этой самой церкви всю свою жизнь проводят вот так вот, путешествуя от деревни к деревне и проповедуя Божье Слово, а также служа необходимые обряды. И только уже на старости лет им дают возможность дожить остатки своих дней в монастыре. Но это разве жизнь? Вот у тех, у кого есть своя церковь и приход, у тех жизнь. Эти священники могут спокойно обирать своих прихожан так, как им только того захочется. Они могут в любой момент потребовать то, что им хочется. Откуда я это все знаю? Да тут все просто. Вы что же, думаете, что тот самый священник, который пребывал к нам, чем-то от тех приходских святош отличается? «Да нет же, у них у всех одинаковое рвение к личному опогощению. Мне это Петрович рассказал. Он рассказывал и о том, что у них у всех глаза вечно голодные. Нет, не из-за того, что им есть не дают, а именно из-за жадности. Они хотят заполучить как можно больше денег. Если им нужно будет для этого пойти по трупам, то они это сделают. Хотя этот самый отец Дионисий, по-моему, был каким-то другим. Он явно был фанатиком своего дела» искал истину, поэтому он и отреагировал на меня так легко и просто, а также и на то откровение, что я помог отцу Макарию отправиться на небеса, на Божий суд. Ну а как иначе? Как я узнал из его слов, этот священник опустился до того, что бездумно проливал чужую кровь. Разве так годится поступать святому отцу? Я так не думаю. Поэтому можно было понять, что он вполне естественно поблагодарил меня за то, что я прервал его мучения». К тому же я не бросил труп этого несчастного в лесу на съедение местным хищникам или подальщикам. Я его захоронил, как положено, на кладбище. Но тот факт, что его не отпели, как положено, тоже был вполне объясним. Я же не священник, чтобы проводить подобные обряды. Для этого нужно специальное обучение и разрешение. У меня же нет ни того, ни другого. Даже если бы я и знал все эти молитвы на зубок, В данном случае подобный вопрос просто было бы недопустимо решать самостоятельно. Для этого есть другие умники. Вот они пусть и решают. А у меня и своих сложностей в жизни хватает. Главное, что я его похоронил и могилу указал, а остальное сейчас не должно никого беспокоить. Добравшись до нужной мне деревни, я уже привычно сначала отложил свои товары в укромное место и аккуратно прошелся по округе стараясь вычислить какие-либо проблемы, если они вдруг появятся. Однако я не встретил никакой опасности. Видел только пару крестьянских мальчишек, которые привычно пытались отслеживать ситуацию поблизости, что в данном случае должно было идти на пользу этой деревни. К тому же я постарался пройтись по ближайшей территории, постаравшись поискать места, где могли находиться люди». Знаете, когда следы редкие и видно, что люди просто проходили через эту территорию, что и не мудрено виду близко находящейся деревни, это одно. На подобный след можно и не обращать внимания. А вот если следы выглядят так, как будто кто-то что-то искал на одном месте и старательно топтался какое-то время, то там можно понять, что в данном случае дело может быть куда опаснее, чем кажется на первый взгляд. Поэтому надо быть внимательным к таким местам однако поблизости от места, где мы обычно встречались, я не заметил ничего подозрительного. В деревне можно было услышать достаточно бодрые голоса именно из-за того, что туда приехал торговец, и сейчас крестьяне старались продать ему все то, что для этого момента приготовили. Так что их радость была вполне понятной и в чем-то даже объяснимой. К тому же они меня не ждали раньше полудня, и у меня было достаточно времени, чтобы осмотреться поблизости». Сейчас я прекрасно понимал, что мне надо быть настороже и быть готовым к потенциальным проблемам, которые могут возникнуть в любой момент уже со стороны этих людей. Я понимаю, что в один прекрасный момент могу просто исчезнуть, ведь по сути, если на меня объявят охоту, то выбора как такового у меня просто не будет. Мне придется исчезнуть и на достаточно долгий срок, а мне не хотелось бы никого обманывать. Люди будут рассчитывать на меня» и приедут для того, чтобы вести со мной честную торговлю. А я тут возьму и банально куда-нибудь исчезну. Я считаю, что подобное отношение к такому вопросу просто недопустимо. Лучше быть наготове и всегда иметь возможность обыграть эту ситуацию. Если я их предупрежу о возможных сложностях, то вполне может быть и они меня поймут, а может быть и нет. Хотя я сам буду чувствовать себя спокойнее, если заранее предупрежу их об этом» внимательно осмотревшись по ближайшей территории я уже привычно показался на глаза мальчишкам которые поздоровались со мной и один из них тут же умчался в деревню за старостой ведь им было необходимо предупредить старосту деревни и ее жителей о том что пришел травник это была определенная необходимость так как они же и со мной торговать собирались пока один мальчишка бегал за людьми второй рассказал о том что после моего появления болеть людей в деревне стало меньше Но с учетом слухов, приехала пара больных с другой деревни, и при этом он не забыл упомянуть о том, что недавно перебравшиеся в эту деревню два брата куда-то исчезли. Наверное, это те самые два брата, которые пытались меня ограбить в прошлый раз. Может быть. Только вот я же не буду людям рассказывать о том, что поспособствовал их гибели. Вряд ли эти люди воспримут как должное тот факт, что я имею наглость убивать их односельчан. Конечно, меня оправдывает тот факт, что они меня хотели убить. Только кто из них к этому отнесется здраво? Для этих людей важно будет только то, что я фактически лишил их деревню рабочих рук. И доказать обратное я в принципе не смогу. По той причине, что это будет только мое слово. Какие я могу предоставить доказательства, что эти разумные пытались меня ограбить и убить? Я понимаю, что староста, может быть, мне и поверит. Человек он достаточно опытный и знающий. И, скорее всего, он сам вполне спокойно отнесется к тому, что я просто защищал свою жизнь. А вот как ко всему этому отнесутся другие жители, я сказать точно не могу. Да и к тому же в первую очередь следует учитывать тот факт, что эти разумные сами за мной погнались. Я же их не звал. И в лесу имел полное право защищаться, так, как посчитал нужным. Но доказывать подобное нужно с имеющимися фактами. Например, кто-нибудь может заявить, что я мог бы их просто связать и доставить на суд в деревню. А что они будут делать дальше? А я вам скажу. Этих разумных просто накажут, выпарют как следует, на деревенском сходе розгами. А дальше что? В том-то и дело, что дальше ничего им и не будет. Они как жили в деревне, так и будут жить. И что-то мне подсказывает, что гадить мне они будут и дальше. Так, как им это только захочется» разве что станут куда осторожнее заранее зная о том что я могу их перехитрить в лесу хорошо а что я буду делать дальше это сложный вопрос именно по той причине что я на него ответа просто не имею вот обвинить меня в убийстве невинных крестьян которые просто пошли в лес за хворостом вполне можно и тогда мне сюда лучше тоже больше не появляться к тому же если о таких фокусах с моей стороны узнает местный дворянин то наверняка прикажет меня наказать И также может объявить полноценную охоту на полностью законных основаниях. И что тогда мне делать? Только бежать. Конечно же, при появлении крестьян я постарался ни о чем подобном вообще не говорить, поздоровавшись со старостой, я принялся за торговлю, сразу же заметив и тот факт, как в мою сторону из деревни выдвинулась еще и телега торговца, который, сразу же заметив связанные в рулон шкуры, буквально расцвел. Он доставил всё, что я у него просил ранее и поэтому мог рассчитывать на хорошую торговлю. Как меня и предупреждали мальчишки, среди крестьян было как минимум двое больных и явно не местных. Получив от меня сборы трав, эти сильно простуженные люди долго кланились и благодарили. Но я просто отмахнулся от них, так как понимал, что в данном случае подобная благодарность всего лишь обычная глупость. Они же мне уже за все заплатили. Так зачем же еще и унижаться подобным образом? Ну, кланяетесь вы сейчас, а дальше что? Вон, одни тоже кланялись и благодарили, и даже вернуться в деревню звали. А как только появилась возможность, тут же попытались меня отправить на костер. Не получилось? Так они сейчас снова кланяются и пытаются на что-то рассчитывать. Так что я уже прекрасно знал о том, что все это всего лишь работа на публику, и не более того. Увидев у меня шкуру куницы, которую я тщательно выделал, торговец буквально ошалел от радости. Он так долго гладил эту шкуру, что мне даже страшно стало. Я боялся, что он в ней дыры протрет. Но обошлось. Забрав мой товар, а также и все травы, он расплатился чистым золотом. Я же тихо переговорил с ним по поводу инструмента. Под мою руку и поменьше размером, чем тот, что используют королевские механики. Надо сказать, что он изрядно удивился, услышав про такой заказ. Потому что просто не ожидал ничего подобного. Заодно я предупредил этих людей о том, что в ближайшее время могу пропасть на достаточно большой срок. Сначала они, конечно же, удивились, вроде бы мне здесь ничто не угрожает. Но когда я рассказал про экзорциста и инквизиторов, появившихся в соседней деревне, напряглись все. И даже староста. Но мой рассказ о том, что с меня сняли все обвинения от освященник, который хотел меня отправить на костер, оказался преступником, их немного все же успокоил. Хотя по хитрому взгляду старика-староста я понимал, что, скорее всего, он сегодня же отправит какого-нибудь гонца в ту деревню, чтобы разузнать последние новости. Ну что же, его право. Запрещать ему делать подобные вещи я не собираюсь. К тому же никогда не стоит забывать еще и о том, что у него тоже есть свои интересы, которые касаются деревни, так что тут ничего не поделаешь. В этот день наша торговля закончилась достаточно быстро». Я получил все то, что мне было нужно, и продал то, что хотел. После чего, закинув на спину короб с теми вещами, которые прикупил у торговца и в деревне, вроде муки и хлеба, направился обратно в лес. Конечно, кто-нибудь тут же спросит у меня о том, а зачем я покупаю ту же муку и здесь, и в паучьем луге. Да тут все просто. Если я начну закупать подобные продукты только в одном месте то эти люди подумают, что я чего-то опасаюсь и собираюсь на достаточно большой срок уйти поглубже в лес. Вполне возможный вариант решения проблемы. Однако есть и то, что вполне может их насторожить. Если я хочу уйти и чего-то настолько опасаюсь, может быть, я действительно являюсь преступником? И тогда мне стоит ожидать появления сюрпризов. Однако если я в двух местах закупаю обычное количество продуктов, вроде и хлеба, и муки, то это мало внимания привлечет. но покупаю и покупаю. Если я прихожу раз в 2-3 недели и беру продуктов и муки как раз примерно на этот срок, то это все уже не будет выглядеть странно. Конечно, они знают о том, что я хожу и в другую деревню, знают. Но при этом данные люди просто не задумываются о том, что я, возможно, возле той деревни больше торгую, чем здесь. И что именно я там покупаю, никого из них просто не касается. Это очень важный факт про который не стоит забывать, никому и никогда. В этот раз я уходил от этой деревни опять же зигзагами, старательно отслеживая перемещение за своей спиной, так как прекрасно понимал, что подобные сюрпризы никуда не денутся. И, судя по всему, появление каких-нибудь гостей, вроде тех самых любителей чужого добра, как было в прошлый раз, вполне возможно. А я хотел бы этого избежать. Именно поэтому я и старался идти как можно аккуратнее. Часто оставлял вещи и кружился вокруг них. Но все было нормально. Поэтому в конце концов я направился прямо домой. Может быть, кому-то это и покажется странным и даже в чем-то смешным, но я действительно сейчас ощущал то жилище в лесу своим собственным домом. Я чувствовал себя там в большей безопасности, чем поблизости от людей. Поэтому не стоит думать, что я говорю подобные вещи просто так, потому что мне так захотелось. Нет, конечно же. У меня и других сейчас мыслей и различных вариантов в голове крутилось просто великое множество. Однако я шел домой. Вернувшись домой, я опять же по уже въевшейся в меня привычке обошел всю ближайшую территорию, уже в сумерках. А потом наконец-то забрался в свое убежище, чтобы спокойно отдохнуть. Так как я понимал, что сейчас у меня мыслей просто огромное количество, и мне заранее стоит быть к ним гораздо внимательнее» так как они могут быть куда важнее, чем может показаться на первый взгляд. Так что даже во сне я пытался понять, что мне стоит делать дальше. А это было не так легко, особенно когда в дело оказались замешаны благородные. Ведь определить то, что может стукнуть в голову этим людям, в принципе невозможно. А если дело обстоит настолько серьезно, что касается даже пропавшего наследника, то можно просто повеситься от огорчения. Но изменить ситуацию я уже в принципе не могу и мне остается просто быть более осторожным иначе в один прекрасный момент я могу оказаться в клетке а мне бы этого не хотелось